Я взяла карточку, прочитала вслух «Варвара Арбени» и спросила, «Вы случайно не родственница Нины Арбени?» Такая редкая фамилия, не встречала более подобную. «Мы двоюродные сестры», — удивилась Варя. «А вы откуда знали Нину?» «Учились вместе в консерватории. Я по образованию арфистка». «Бог мой!» — всплеснула руками Варя. «Ну надо же!» Мы дружили с Ниночкой, — покривила я душой. Но потом она выскочила замуж за Эдика Малевича, и мы перестали встречаться. — Почему? — жадно спросила Варвара и прибавила. — Давайте еще кофейку попьем, подождет ваша хозяйка, не развалится. Я поудобнее устроилась в кресле, получила из рук хозяйки дивный напиток, ухватила четвертый эклер и сообщила. — Эдик... Сначала ухаживал за мной. Только не подумайте, чего дурного, мы просто ходили вместе в кино. Но моя мама, когда узнала, что Малевич из провинции, сочла, что зятем, академика и оперной певицы должен быть другой человек. Одним словом, меня отправили на несколько месяцев к морю. А когда я вернулась, Эдик уже сделал предложение Нине. Ниночка от чего то решила, будто я затаила на нее злобу, и мы перестали общаться. А может, боялась, что муж вновь воспылает страстью ко мне? Естественно, мы сталкивались в коридорах, здоровались, но и только. Однако, когда я узнала о безвременной кончине Нины, плакала целую неделю, такая молодая, красивая, талантливая. Ужасно. Рак никого не щадит. «А как фамилия вашей мамы?» — неожиданно поинтересовалась Варя. В жизни она носила папину, Романова, но выступала под девичьей Орлова. «О, Боже!» — взвизгнула Варя. «Я прекрасно ее знала. Слышала в Травиате и еще, по-моему, в Аиде». «Нет-нет», — поправила я, — «в Чо-чо-сан». «Точно!» — обрадовалась Арбеня. «Ну, надо же, какая встреча!» Моя семья не имеет никакого отношения к музыке, мы всегда были только зрителями. Хотя папа, Модест Арбени и Ниночкин отец — родные братья. Но у них так интересно, гены распределились. Один пошел в бабушку-художницу, стал живописцем, а у меня дома все писали полотно. Одна я в бизнес ударилась, а второй Арбени наследовал талант от деда, великолепного музыканта. Та часть фамилии связала свою судьбу с консерваторией. Но только от чего вы решили, будто Нина умерла от рака? Так все говорили, рак легких. Ничего подобного, фыркнула Варя. Что же с ней случилось? Болячка неизвестная развела руками Арбени. К сожалению, вздыхала я, когда Нина скончалась, меня не было в Москве. На похороны я не попала. Потом думала зайти, навестить Эдика, но постеснялась. Была в те времена не замужем и не хотела, чтобы он решил, будто я рассчитываю на возобновление отношений. Ну, а затем Малевич очень быстро перестал вдовствовать, женился на этой Гемме. Ужасно, что все так страшно закончилось. Эдика убили, а Гемма покончила собой. Вы были у них на похоронах в Белогорске? — Нет, — почти грубо ответила Варя, и совершенно не испытываю никаких угрызений совести по данному поводу. Оба получили по заслугам. Это им Господь за Ниночку воздал. — Зачем вы так? — А зачем они с Нинушей так? — злобно выкрикнула Варя. — Вы же ее знали, чистая, наивная и абсолютно неприспособленная к жизни. Большой ребенок. Она обожала Эдика. А он ей чем заплатил? Смертью? Да что вы такое говорите? Деланно ужаснулась я. Абсолютно правильные вещи, парировала Варя. Жаль, нельзя шум в газетах поднять. Не хочется марать грязью имени Нуши. это гемма — змея подколодная. Они... Дружили с Ниной, причем всю жизнь. Заклятая подруга фыркнула Варе. Это Ниночка с ней дружила, а Гема лишь позволяла о себе заботиться. Знаете, как она завидовала Ниночке, прямо синела вся. Да зачем ей было это делать, удивилась я. Ведь она сама не из социальных низов происходила. Отец известный ученый, профессор, да и мать наукой занималась. Дом полная чаша, в деньгах не стеснялись. Так да не так, пробурчала Варя. Вот послушайте, как дело обстояло. Профессор Даутов и впрямь хорошо зарабатывал. Гема в детстве не нуждалась. Игрушки, книжки, сладости. Всего было в избытке. Но у Нинуши эти же вещи оказывались на порядок лучше. Дело в том, что Даутов редко выезжал за рубеж В 70-х годах ученых не слишком часто выпускали за границу, только на конференции и симпозиумы. Существовало даже неписанное правило. За год можно было выехать два раза в соц. страну или один в логово капитализма. На руки выдавали мизерные суточные, жалкие гроши. Максимум, что мог привезти Даута в дочери, жвачку или заколки. Поэтому гема одевалась в советскую одежду, играла отечественными игрушками и душилась духами фабрики «Новая Заря». К тому же и отец, и мать девочки не придавали совершенно никакого значения одежде, как многие ученые тех лет. «Какая тебе разница?» — пожимал плечами папа, глядя на Гему. «Ну скажи на милость, не все ли равно?» Кто сшил эти брюки из синей корабельной парусины? Индийцы или американцы? По мне, так первое сделали лучше. Их штаны мягче, стоят недорого и везде продаются. Покупай, будешь как все. Гема молчала. Ну как было втемяшить папе в голову, что как все быть не хочется. Обладание американскими джинсами — Мигом возносила их владельца на вершину, как теперь бы сказали, рейтинга. Невозможно было объяснить это и маме. «Сколько?» — отшатывалась та, когда Гема подкатывалась к ней с просьбой. «Сколько?» «Двести рублей за штаны!» «А ты отдаешь себе отчет, что столько получает в лаборатории старший научный сотрудник?» «И где берут эти джинсы?» «В туалете?» На углу Столешникова переулка? Ну, деточка, извини. Пойдем в ГУМ и купим в приличном месте за нормальную цену. Приходилось, скрипя зубами, носить добротные сапожки на меху, пальто из буклированной ткани и шапочку из хвостиков норки. В конце 70-х гема ничем не выделялась на московских улицах. У Ниночки же дело обстояло по-другому. Ее отец, известный музыкант, мировая величина, вовсю катался по городам и странам. В отношении некоторых личностей коммунисты делали послабления Гонорары за концерты, почти 90%, он должен был отдавать государству. Но устроители гастролей частенько ухитрялись сделать так, что у музыкантов на руках оказывалась вполне приличная сумма. Поэтому Ниночка щеголяла в красивой белой куртке, оттороченной черным мехом, которую папочка привез из Канады. В изумительных сапожках на платформе, которые он же доставил из Германии. У нее у первой появились шариковые ручки, ластики с картинками, ажурные колготки, махеровые кофты, магнитофон-грюндик. Ниночка никогда не была жадной, всегда делилась с Гемой. Но от этого зависть последняя не убывала. Потом Нина вышла замуж.